Фрэнк Херберт. Барьер Сантароги. Глава 1. Не слишком новый пятилетний грузовик марки Ford миновал ущелье и уже после захода солнца начал спускаться по длинному крутому склону в долину Сантарога. Занятие было не неисприятных. Петляющая боковая дорога выровнялась только перед самым выездом на автостраду. Выведя грузовик на шоссе посыпанное гравием джилберс de сейн Остановился у белого барьера, преграждавшего путь. Некоторое время он неподвижно сидел и смотрел вниз, в долину, секреты которой ему предстояло раскрыть. Уже двое толковых парней погибли при расследовании этого дела, напомнил себе Десэйн. Несчастные случаи. Всего лишь обычные несчастные случаи. Что же происходит там, в этом погруженном в тень котловане, освещаемом лишь редкими огнями? Не поджидает ли его какой-нибудь несчастный случай? Он заглушил двигатель и потянулся. После долгой поездки из Беркли ныла спина. Потрёпанную кабину переполнял острый запах машинного масла, снизу и сзади грузовика доносились поскрипывания и хлопки. На первый взгляд, долина показалась ему совсем не такой, какой он ожидал ее увидеть. С ярко-голубого неба падал ослепительный солнечный свет, озаряя верхушки деревьев и скал. От этого места исходило ощущение спокойствия. островок, где можно переждать бурю. Он думал, для того чтобы составить об этой долине правильное представление, достаточно будет изучить карты и прочитать все сообщения о Санта-Роге. Но карты это не сама земля, а сообщения не способны создать полного впечатления о людях, проживающих на ней. Де Сенс взглянул на наручные часы. Почти семь. ему почему-то расхотелось ехать дальше. Вдалеке слева среди деревьев сияли полоски зеленого света. Этот район был помечен на карте как зеленое строение. Располагавшийся справа от него на скалистом холме, квартал молочно-белых домов, похожих на замки, он определил как сыроваренный кооператив Джасперса. Жёлтый свет окон и перемещающийся по нему огней свидетельствовал о деловой активности. Неожиданно Десен услышал множество ночных звуков: стрекот цикад, крыли в ястреба, отправившегося на ночную охоту, и далекий печальный вой собак. Похоже, стая голосила где-то за кооперативом. Десент глотнул. Внезапно ему показалось, что желтые окна превратились в зловещие глаза, всматривающиеся в темную бездну долины. Тряхнув головой, Десент улыбнулся и скинул на вождение. Нельзя давать разыгрываться воображению. Это непрофессионально. Нужно забыть всю эту чёртову чепуху о Сантороге, а то с таким настроением он не сможет провести беспристрастное научное расследование. Он включил в кабине свет. И достал из-под соседнего сиденья портфель с золотым тиснением на коричневой коже. Джилберт De факультет психологии, Калифорнийский университет Беркли. Вытащив из портфеля потрёпанную папку, он написал: Прибыл в долину Санта-Рога 1845. Вокруг все напоминает процветающую фермерскую общину. Де отложил портфель и папку в сторону. Процветающая фермерская община, подумал он. Хм. С чего это я взял, что она именно процветающая? Нет, к тому, что он увидел, слово «процветающее» не подходило. В голову Назое лезло совсем другое определение, которое сложилось на основании сообщений. Лежащая перед ним долина излучала ожидание, тишину подчеркивал случайный звон колокольчиков. ДСН мысленно представил, как семейные пары мирно возвращаются домой после работы. Что же они обсуждают в этой наполненной ожиданием темноте? О чем, например, говорит Дженни Сарже со своим мужем, если только он у нее есть. Маловероятно, что она до сих пор не вышла замуж. Прелестная, давно достигшая брачного возраста дженни. Уже больше года прошло с тех пор, как они в последний раз виделись в университете. Десент вздохнул. Он никогда не мог избавиться от мысли о дженни, а уж тем более здесь, в Сантороге. Дженни тоже составляла часть тайны этой долины, была элементом барьера санта и главным объектом его начавшегося расследования. Десент снова вздохнул. Он не пытался обмануть себя и прекрасно знал, почему согласился участвовать в этом проекте. Вовсе не из-за крупной суммы, которую обещал ему университет, и не ради большого оклада. Нет, он приехал сюда потому, что здесь жила Дженни. Для себя Десин решил, что при встрече с ней будет улыбаться и вести себя как ни в чем не бывало. Он ведь действительно приехал сюда в командировку, чтобы провести изучение рыночной экономики долины Сантаруги, и из-за этого ему пришлось оторваться от обычных преподавательских треволнений. Впрочем, что это значит вести себя, как ни в чем не бывало, Женни? Как можно вести себя естественно, когда сталкиваешься с необычным? Женни жила в долине санта а к этому месту не подходили обычные мерки. Де мысленно вернулся к сообщениям и достоверным фактам. Папки с собранными сведениями, заявления официальных лиц, второстепенные секретные данные, которые являлись главным козырем во время заключения торговых сделок. Все это на самом деле лишь подтверждало один простой факт. В Сантароги было нечто необычное, гораздо более тревожное, чем что либо с чем раньше сталкивалась так называемая наука об изучении рынка. Десент вспомнил, как Мэр Дэвидсон, невысокий рыжевощёкий крепыш, казавшийся крепким и слабовольным при их первой встрече, яростно потрясал кулаками. Он был агентом инвестиционной корпорации, вкладывающей деньги не только в магазины, но и в изучении рынка. Дэвисон гневно обрушил на него град вопросов. Почему мы вынуждены закрывать там наши предприятия? Почему ни один Сантарожес не желает вести торговлю с внешним миром? Вот что нам нужно знать. В чем заключается этот барьер, из-за которого мы не можем вести дела с Сантароги? В конце разговора Дэвисон уже не казался мягким человеком, каким выглядел на первый взгляд. Дэсин завел двигатель, включил фары и продолжил путь по извилистому спуску. Все данные о Сантороге сводились к нескольким простым фактам. Прибывшие извне не обнаруживали в долине продающихся или сдающихся в наём домов. Официальные власти Сантаруги заявили, что у них нет данных о преступлениях несовершеннолетних. Призывники Сантаруги всегда возвращались сюда после окончания срока прохождения службы. Если говорить откровенно, то ни один сантаружец не выезжал из долины, чтобы поселиться в каком-нибудь другом месте. Почему? Неужели этот барьер действительно существует, да еще с обеих сторон? Вот еще одна любопытная аномалия. В сообщениях упоминалось о статье, написанной дядей Дженни, доктором Лоуренсом Паже, известным физиком родом из долины, опубликованной в одном медицинском журнале. Статья называлась: "Синдром отравления санторошцев непривычной окружающей средой". Суть ее заключалась в следующем: у санторошцев, вынужденных по стечению обстоятельств жить за пределами долины, В течение продолжительного времени появляется необычная чувствительность к аллергенам. Это является главной причиной, по которой юноши из долины Сантаруги оказываются не в состоянии длительное время нести воинскую службу. Из разрозненных кусочков накопленной информации постепенно складывалась определенная картина. Власти Сантаруги ни разу не сообщили о случае умственного помешательства или психического отклонения в государственный департамент психической гигиены ни один сантарожец не находился на лечении и не стоял на учете в какой-либо государственной лечебнице для психических больных. Доктор Шами Силадор, возглавлявший факультет, где работал Десэйн, находил этот факт тревожным. Сигареты, продаваемые в санта в основном предназначались для приезжих. Санторожцы оказывали железное сопротивление национальной рекламе. Как считал Мэр Дэвидсон, это был симптом чужд американцам. На рынке Сантороги невозможно было купить сыр, вино или пиво, изготовленное во внешнем мире. Все деловые предприятия долины, включая банк, принадлежали уроженцам Сантаруги. Они открыто выступали против денежных инвестиций извне. Сантаруга успешно сопротивлялась всем правительственным проектам о предоставлении дотаций. При подготовке расследования Дессину пришлось встречаться со многими политиками, и большинство среди них считали сантаружцев скопищем чудаков. или религиозных фанатиков, как заявил сенатор из Портэрвиля, находящегося всего в десяти милях от Беркли и во многих сотнях миль от долины. Поверьте, доктор Десен, сказал один сенатор. Вся эта чепуха, будто мистика, не более чем выдумка. Этого сенатора, тощего, чувственного мужчину с копной седых волос и красными прожилками в глазах, звали Барстоу. Он был потомком старинного калифорнийского рода и считал, что Санта-Руга Последний аванпост американского индивидуализма, где проживают типичные янки, населявшие в свое время восточные земли Калифорнии. Ничего таинственного в них нет, уверял сенатор. Они не требуют к себе особого внимания и не раздражают мой слуг глупыми вопросами. Мне бы очень хотелось, чтобы все мои избиратели были такими же прямыми и честными. Это мнение одного человека, подумал Деспен, неразделяемое подавляющим большинством. Но все эти разговоры остались в прошлом. А сейчас сын уже мчался на своем грузовике по таинственной долине. Постепенно узкая подъездная дорога перешла в широкую автостраду с громадными деревьями по обочинам. Эта улица называлась Гигант Авеню, вероятно, из-за исполинских секвой, между которыми она извивалась. Среди деревьев стояли дома, некоторые из них, согласно имеющейся у Десана информации, пребывали здесь со времен золотой лихорадки. Декор, выполненный в готическом стиле, обрамлял карнизы зданий, многие из которых были трехэтажными. Из окон струился желтый свет. Но из этих домов не доносилось ни звуков работающих телевизоров, ни людских голосов, а на стенах не было следов сажи от дымоходных труб. Неожиданно Десент понял, что в них никто не живет. Подъехав к развилке, он притормозил у указателя. Стрелка налево указывала на центр города, две другие направляли вправо. Одна к гостинице Сантаруге, другая к сыроваренному кооперативу Джасперса. Десент свернул направо. Дорога пошла вверх. Он проехал под аркой с надписью Сантаруга, город, где производят сыр, и вскоре дорога вынырнула из леса в долину, поросшую дубами. Справа за железным забором проглядывали серо зеленые очертания кооператива. А на противоположной стороне дороги стояла длинная трехэтажная гостиница, построенная в сумбурном стиле начала XX века, с верандой и крыльцом. Ряды в основном темных окон выходили на стоянку, покрытую гравием. У входа висела надпись: Гостиница Сантарога. Музей времен золотой лихорадки. Время работы с 9:00 до 17:00. Большинство машин, припаркованных, тянувшихся вдоль веранды обочины, были хорошо сохранившимися старыми моделями. Среди них наблюдалось всего несколько новых автомобилей, стоявших немного в стороне. Десен припарковался рядом с Chevrolet 1939 года выпуска, сверкающим восковым блеском. Ему показалось, что красно-коричневая кожаная обшивка сидений внутри машины выполнена вручную. Десен решил, что это игрушка какого-нибудь богача. Он взял портфель и направился ко входу в гостиницу. В воздухе пахло свежескошенной травой, а неподалеку журчал ручеёк. Десену вспомнилось детство, тётушкин сад, в задней части которого протекал ручей. И его охватило сильное ностальгическое чувство. Неожиданно резкие звуки разорвали тишину. С верхнего этажа гостиницы донеслись хриплые голоса мужчины и женщины, споривших между собой. Высказывания мужчины были крайне грубы, а визжащий голос женщины поразительно напоминал крик уличной торговки рыбой. "Даже на дуной ночь я не останусь с тобой в этой богом забытой дыре", визжала женщина пронзительным голосом. "И не нужны наши деньги, и не нужны мы". Поступа как знаешь, а я уезжаю. Бэл, заткнись. Окно с треском захлопнулось, и спор перешел в тихое бормотание. Десент глубоко вздохнул. Ссора неизвестно пары, недовольной барьером Сантаруги, вернула его к действительности. Он прошагал по гравию, поднялся по четырем ступенькам на веранду и вошел через вращающиеся двери, украшенные затейливой резьбой. С высокого потолка в вестибюле свисали хрустальные люстры. Панельная обшивка из темного дерева Трещины, на которой были подобны древним письменам, делала пространство замкнутым. Справа от него начиналась закругленная стойка. За ней виднелась открытая дверь, из-за которой доносились звуки коммутатора. Справа от стойки зиял широкий проход, через который Десэйн увидел столовую. Белые скатерти, хрусталь, серебро. Старинный почтовый дилижанс, словно сошедший с экрана вестернов, был установлен слева, рядом с латунными почтовыми ящиками. которым кренилась коричневая бархатная лента с надписью руками не трогать. Дэйси остановился и внимательно осмотрел дилижанс. Он пах пылью и росой. Табличка в рамке на багажном отделении сообщала его историю. Обслуживал маршрут Сан-Франциско-Сан-Тарога в 1868 по 1871 год. Ниже, в рамке чуть побольше, желтел лист бумаги с текстом, выведенным буквами медного цвета и гласившим: Постанье от Черного Барта, разбудника с большой дороги, почтовое отделение 8. Далее неровным почерком на желтой бумаге был написан небольшой стишок. Здесь я стоял, пока ветер и дождь заставляли деревья рыдать, мой дилижанс был готов рисковать, но не стоил того грабеж. Зачем я рисковал башкой в этой серой унылости, грабя чертов делижанс, не имеющий никакой ценности? Ветер играя верхушками деревьев, окропляет землю с дождевыми каплями, и мне продрогшему, кажется, что вместе со мной рыдает сам лес. Это произведение вызвало у Дессейна смешок. Он перехватил портфель в левую руку, подошел к стойке и позвонил. В дверях появился лысый, морщинистый мужчина в черном костюме. Он уставился на Дессейна, как ястреб, увидевший добычу. Что вам надо? Я бы хотел снять комнату, ответил Дессейн. У вас возникли проблемы? Дессейн ответил резким, вызывающим тоном. Никаких проблем. Я устал и желаю спать в постели. Ну тогда проходите, проворчал мужчина. Шаркая ногами, он подошел к стойке и подтолкнул гостю регистрационный журнал в черном переплете. После того как Десэйн расписался, служащий вытащил медный жетон с ключами и произнес. "Ваша комната номер 52. Она рядом с той, где остановилась идиотская парочка из Лос-Анджелеса. Потом не предъявляйте мне претензий, если они не дадут вам спать ночью". Он бросил ключи на стойку. два за датак 10 долларов. Я голоден, заметил Десейн, доставая бумажник и расплачиваясь. Ресторан открыт, закрывается в 10. Ответил служащий, выписывая квитанцию. Здесь есть посыльный. Вы выглядите достаточно сильным, чтобы самому отнести свой портфель. Служащий махнул рукой в направлении лестницы. Ваша комната на втором этаже. Десин повернулся и впервые обратил внимание на то, что дилижанс отгораживает довольно большое пространство холла. В беспорядке уставленные обитыми кожей стульями и тяжелыми креслами несколько человек пожилого возраста уютно устроились на них и читали газеты и книги. Помещение освещалось медными массивными лампами, стоявшими на полу. Казалось, владельцы гостиницы намеренно пытаются воспроизвести обстановку прошлого века. Потом Де неоднократно вспоминал эту сцену. Она была первым ключом к пониманию истинной природы Сантароги. Почувствовав смутное беспокойство, де произнес. "Я пройду в комнату позже. Могу я оставить свой чемодан здесь, пока буду ужинать? Оставьте на стойке, он никуда не денется". Ставя чемодан на стойку, де заметил на себе внимательный взгляд служащего. "Что-то не так?" спросил он. "Нет". Служащий протянул руку к портфелю, но де резко шагнул назад, выхватил портфель из-под руки служащего. Тот кинул на напостояльца гневный взгляд и фыркнул. Он несомненно был разочарован тем, что ему не удалось заглянуть в портфель пришельца. Пожалуй, я посмотрю кое-какие бумаги во время ужина, сказал Де тут же про себя подумав: «в какой стати я ему это объясняю?" Досадуя на себя, он повернулся и прошел в зал ресторана, оказавшийся огромным квадратным помещением, в центре которого висела единственная массивная люстра с гипнотически светящимися огнями. В стены зала были облицованы панелями из темного дерева и украшены медными лампами. Вокруг круглых столов стояли глубокие кресла с подлокотниками. Слева вдоль стены тянулась длинная стойка бара из тикового дерева, а под зеркалом стояли бокалы. Большое помещение поглощало звуки, и Дессину показалось, что его шаги гулко раздаются во внезапно наступившей тишине, и все оборачиваются ему вслед. На самом же деле, его появление осталось почти незамеченным. Бармен в белой рубашке, обслуживающий немногочисленных клиентов, удостоил его быстрым, невыразительным взглядом и продолжил беседовать со смуглым мужчиной, нависшим всем телом над кружкой пива. Примерно дюжину столиков занимали семьи с детьми, а за столиком рядом с баром резались карты. Еще за двумя сидели одинокие женщины, полностью поглощённые трапезой. Де Сенн сразу же почувствовал, что люди в зале разделялись на две группы. У некоторых нервное напряжение ощущалось почти физически и резко контрастировало с абсолютным спокойствием остальных посетителей зала. Дэсэн легко определил прибывших из внешнего мира людей. Они выглядели более утомленными и издерганными, а дети непослушными. Проходя по залу, Дэсэн увидел свое отражение в зеркале. Худое лицо прорезали морщины усталости, курчавые черные волосы спутались, а в глазах застыло тоже напряженное внимание, с которым он вел грузовик. На ямочке подбородка темнела полоска грязной дорожной пыли. Де Сен-Тюрио и подумал: "Ну вот прибыл еще один приезжий. Вам нужен столик, сэр?" Рядом возник негр-официант в белом жакете, с estreбиным носом, проседью на висках и резкими чертами, оставшимися от мавританских предков. В карих глазах светилась проницательность. Несмотря на лакейский костюм, он производил впечатление человека, привыкшего командовать. Де Сейну пришла на ум ассоциация с отелем Да, на одного, пожалуйста, ответил Де Прошу, сэр. Негр провел его к столику, стоявшему у ближайшей стены. Усевшись в глубокое кресло под лампой, Де обратил свое внимание на столик рядом с баром, где играли в карты четверо мужчин. Он узнал одного из них. Он видел его на снимке, который ему когда-то показывала Женя. Это был ПЖ, ее дядя, автор статьи в медицинском журнале, где говорилось об аллергенах. Крупный седовласый мужчина с мягкими чертами круглого лица. Что-то в его облике наводило на мысль о восточном происхождении, особенно в том, как он держал колоду карт у груди. Желаете меню, сэр? Да, одну минутку. Среди тех игроков карты, если я не ошибаюсь, доктор ПЖ, вы знакомы с доктором Лариссэр? К сожалению, нет. Я знаком с его племянницей, Джени Сэрж. Она показывала мне фотографию доктора ПЖ. Официант бросил взгляд на портфель, стоявший на середине столика. "Де Сен", сказал он, и его смуглое лицо расплылось в широкой улыбке. "Значит, Дженни училась с вами, и вы тот самый ее приятель". Это было произнесено настолько многозначительно, что Де Сен уставился на официанта разину в рот. "Дженни рассказывала о вас, сэр", пояснил официант. "Понятно. Вас интересует, с кем играет доктор Лари?" Он повернулся в сторону игроков. Напротив доктора сидит капитан Эл Марден из службы дорожной инспекции. Справа Джордж Нисс, управляющий сыроваренным кооперативом Джаспера, а слева мистер Сэм Шеллер. Мистер Сэм заведует нашей независимой службой техобслуживания. Сейчас я принесу меню, сэр, сказал официант, отправляясь к бару. Десейн внимательно смотрел на игроков карты, еще не очень понимая, чем они его так заинтересовали. Сидевший спиной к нему Мардан был в темно синем костюме. Он слегка повернулся, и Десин смог увидеть выразительную копну рыжих волос. А следующий миг узкое лицо, плотно сжатые губы, цинично изогнутые вниз. Шеллер из независимой службы техобслуживания, интересно, почему она так называется, оказался смуглым человеком с прямоугольными индейскими чертами лица, плоским носом и массивными губами. Усидевшего напротив него, уже начавшивалысеть Ниса волосы были песочного цвета. А глаза голубые, с массивными веками, придававшими ему несколько сонный вид, но широкий рот и резко раздвоенный подбородок говорили об энергии, заключенной в этом человеке. "Ваши министр", официант положил перед Дессейном большую папку в красном переплёте. "Доктор Поже с друзьями, кажется, увлечены игрой", заметил Дессен. "Традиция, сэр. Каждую неделю в это время, с той же регулярностью, как заходит солнце, они обедают здесь и играют в карты". "Во что они играют?" Как когда, сэр? Иногда это бридж, иногда пинокль. Время от времени они разыгрывают партию в вист и даже в покер. Скажите, что означает независимая служба техобслуживания? Де сын посмотрел на смуглое лицо потомка Мавров. Здесь в долине, сэр, мы не имеем дела с компаниями, устанавливающими твердые цены. Мистер Сэм проводит закупки у тех, кто дает самое выгодное предложение. Например, за один галлон бензина мы платим всего 4 цента. Нецензе заметил, что следует заняться этим аспектом барьера Сантароги. Они не хотят покупать что-либо у больших компаний, это их дело. Но где в таком случае они добывают нефтепродукты? У нас отличный ростбиф, сэр, предложил официант, указывая на меню. Вы рекомендуете? Да, сэр. Пшеница созревает прямо здесь, в долине. У нас есть свежая кукуруза, помидоры Джасперса, вместе с сырным соусом будет просто восхитительно. А на десерт есть клубника, выращенная в теплице. А как насчет салата? спросил Десейн. Зеленью на этой неделе неважно, сэр. Я подам вам суп со сметаной. Он отлично пойдет с пивом. Может, принести что-нибудь нашего местного, когда вы рядом меню не требуется? улыбнулся Десейн. Он вернул официанту папку с красным переплетом. Принесите все, что считаете нужным, и постарайтесь успеть до того, как я начну есть скатерть. «Все будет через минуту, сэр. Десейн смотрел, как официант удаляется широкими уверенными шагами. настоящее тело Вскоре он вернулся со тарелкой горячего супа, в котором плавал белый островок сметаны и с кружкой темно жёлтого пива. Я заметил, что вы здесь единственный негр-официант, произнес де Существует особый отбор? Думаете, меня держа здесь специально на показ? В голосе официанта прозвучала настороженность. Просто подумал, может, в санта существует проблема сегрегации?» сегрегацией? в долине около 30-40 цветных семей И мы не делаем различий по цвету кожи. Голос негра стал твердым и отрывистым. «Я не хотел вас обидеть», — извинился Десейн. а я и не обиделся. Легкая улыбка в уголках рта исчезла. Должен признаться, что негр-официант явление здесь не столь уж редкое. В заведениях вроде этого, он обвел взглядом зал, должно работать много негров. В традициях местного колорита нанимать таких, как я на эту работу. На его лицо снова вернулась ослепительная улыбка. Это хорошая работа, но мои парни устроились еще лучше. Они работают в кооперативе, а дочка хочет стать юристом. У вас трое детей. Два мальчика и девочка. Прошу извинить, но меня ждут за другими столиками, сэр. Да, конечно. Когда официант ушел, Дисен взял кружку пива и поднес ее к носу, задержал на несколько секунд. Он почувствовал резкий запах подвала и грибов. Он вспомнил, что Дженни высоко отзывалась о местном Сантароксском пиве. Отхлебнув, он понял, что Дженни оказалась права. Пиво было мягкое, некрепкое, с привкусом солода. Дженни, подумал он. Дженни, Дженни. Почему она никогда не приглашала его посетить Сантаругу, хотя каждый уикенд без исключения уезжала домой? Их свидания всегда происходили в середине недели. Он вспомнил, что она рассказывала ему о себе. Сирота, воспитывалась дядей Паже и его кузины, кажется, Сарой. Десин сделал еще один глоток пива, затем попробовал суп. Действительно, вместе они пошли отлично. Сметана как и пиву имела тот же незнакомый привкус. Тогда Женя действительно привязалась ко мне, подумал Десин. Между нами возникло нечто волнующее, но она никогда прямо не приглашала меня познакомиться со своими родственниками, посетить долину. Рубки, намеки прощупывания почвы. Да, они были. Что ты думаешь насчет практики в Сантороге, И тогда ты сможешь время от времени обсуждать с дядей Лари некоторые интересные случаи. Какие еще случаи? Внезапно подумал Десин, вспомнив этот разговор. В информации относительно Сантароги, которую обобщил доктор Силадор и которую он прочитал в папках, совершенно однозначно подчёркивалось никаких сведений о случайных психических заболеваниях. Дженни Дженни. Десин мысленно снова вернулся в ту ночь, когда она сделала ему решительное предложение. Сможешь ли ты жить в Сантороге?» Это были уже неробкие попытки прощупать, что он думает о подобной возможности. Он вспомнил, как удивленно воскликнул: "Да с какой стати нам жить в санта Потому что я не могу жить нигде в другом месте". Вот что она сказала тогда: "Потому что я не смогу жить нигде в другом месте. Любишь меня, любимую долину". Он умолял объяснить, что заставляет ее принять это решение, но она так ничего и не объяснила. Для нее все было ясно. Под конец он вышел из себя. В нем кипел гнев, усиленный задетым мужским самолюбием. Неужели ты думаешь, что я не смогу содержать тебя в другом месте, кроме Сантороги?» Приезжай в Сантарогу, сам увидишь, умоляла она его. Если только ты решишься жить в другом месте. Тупиковая ситуация. Несмотря на прошедшее время, при воспоминании об этой сцене щёки Десина покрывал румянец. Заканчивалась последняя неделя их учебы в университете, и два дня она не отвечала на его звонки. А потом он сам решил не звонить ей и замкнулся в скорлупе своего уязвленного эго. Так и получилось, что Дженни вернулась в свою драгоценную долину, а когда он усмирил свою гордыню и написал ей, предложив приехать к нему, ответа не последовало. Словно вернувшись в долину, она отрезала себя от внешнего мира. Проклятая долина. Де Сен сдохнул, вспоминая с каким волнением говорила Дженни о Сантароге. Он оглядел зал с отделанными панелями стенами. Люди, которых он видел здесь, не соответствовали представлениям, сложившимся у него до приезда сюда. Почему она не отвечала на мои письма, спросил он себя. Наверное, она вышла замуж. Скорее всего, в этом все дело. Официант обошел край бара с подносом в руках. Бармен поднял руку и крикнул: "Уин!" Официант остановился, поставил поднос на стойку. Они приблизили друг другу головы и начали перешептываться. По выражению их лиц Десейн понял, что они спорят. Вскоре официант произнес что-то Резко дёрнул головой, потом схватил поднос и отнес его к столику Дессейна. «Черт побери, вечно он сует нос в чужие дела, сказал он и поставив поднос на стол, принялся расставлять тарелки перед Дессейном. Хотел, чтобы я не подавал вам Джасперса, Лучшему другу Дженни и не подавать Джасперса. Гнев официанта уже остывал. Он покачал головой, улыбнулся и поставил перед Дессейном тарелку. Не слышал, он, назвал вас Уином. в Бурдо, к вашим услугам, сэр. Официант обогнул столик. Не хотел давать мне пиво Джасперса для вас, сэр. Он взял с подноса покрытую инеем бутылку и поставил рядом с кружкой пива, которую принес в первый раз. Это несколько хуже того, что я приносил раньше. Впрочем, в еде это присутствует, Джасперс. Никто, черт побери, не смеет указывать мне, что мне делать, а чего не делать. Джасперс повторил десэйн. Я думал, это только название сыра. Да нет же, Джас Яспрес добавляют во всю продукцию, которую производит кооператив. Разве Дженни не говорила вам об этом? Он нахмурил брови. Вы что, раньше никогда не приезжали в нашу долину с ней, сэр? «Не довелось, Десейн отрицательно покачал головой. Вы доктор Десэйн, Джилберт Десейн». Да. Тогда вы тот парень, в которого Дженни влюблена по уши. Он хмыкнул и добавил: "Кушайте, сэр. Это отличная еда. Пальчики оближешь". Прежде чем Десен успел собрать воедино разбегавшиеся мысли, Бордо повернулся и быстро ушел. Тот парень, в которого Дженни влюблена по уши, подумал Десен. Он использовал настоящее время, не прошедшее. Он почувствовал, как гулко застучало сердце, но тут же обругал себя. Но ну, не идиот ли он, что решил принять слова официанта всерьез? Просто у парня такая манера разговаривать, и не нужно строить на этом надежды. Он принялся за еду. Росби соответствовал похвалам Бурдо. бы на нежным и сочным. Сырный соус, которым была полита картошка, обладал тем же острым привкусом, что пиво и сметана. Тот парень, в которого Дженни влюблена по уши. Эти слова продолжали звучать в голове Дессейна, пока он ел, путая все его мысли. Он оторвал взгляд от тарелки и стал искать взглядом бурдо. Официанта нигде не было видно. Джасперс. Он придавал еде острый запах и какой-то необычный привкус. Внимание вернулось к бутылке пива, произведенного некой кооперативом Джасперса. "Говорит не такое вкусное", он отхлебнул прямо из бутылки. Горький, металлический вкус. Потом сделал глоток из кружки, пиво из нее оказалось мягким и успокаивающим. ДСН почувствовал, как по мере того, как с языка исчезает неприятный привкус, его голова проясняется. Поставив кружку на стол, он бросил взгляд через весь зал и заметил, что бармен уставился на него с хмурым видом. Потом Сантарожец отвел взгляд. Вроде бы все это было весьма несущественно: два пива, спор между официантами и бармен, с таким вниманием взирающий на его столик. Обычные мелочи, сплошь и рядом встречающиеся в жизни, но почему-то Десэйн ощутил скрытую угрозу. Нельзя забывать, что два исследователя уже погибли в результате несчастных случаев в долине Сантаруга. Первый погиб, когда его машина свалилась в пропасть на слишком большой скорости, не вписавшись в поворот на горной дороге. А второй сорвался со скалистого уступа в реку и утонул. Несчастные случаи, вызванные естественными причинами, так уверяли проводившие расследование официальные лица. Погруженный в раздумье де сын вернулся к Эди. Вскоре бурдо принес клубнику, которая тоже оказалась очень вкусной. Как сэр, нравится? Отлично, лучше чем пиво. Простите, сэр, пиво моя вина, сэр. Возможно, как-нибудь в другой раз. Он осторожно прокашлялся, а Дженни, зная, что вы здесь, Де Сейн опустил ложку и стал вглядываться в тарелку с клубникой, словно пытаясь разглядеть в ней свое отражение. Перед глазами вдруг возникла Дженни в красном платье, такая жизнерадостная и энергичная. Нет, и еще не знает, ответил он. Вы знаете, что Дженни до сих пор не вышла замуж. Де Сейн перевел взгляд на игроков в карты. Доктор Паже оторвал взгляд от карт и сказал что-то человеку слева от него. Они оба рассмеялись. Их лица покрыты прекрасным загаром. Значит, Женни до сих пор не замужем. Мистер Бордон, справочники есть ее телефон, спросил Дсн. Она живет вместе с доктором Паджес, сэр. Почему бы вам не звать меня уином? Внезапно заинтересовавшись собеседником, Дсн внимательно посмотрел в лицо с резкими чертами мавританских предков. В голосе негра звучал едва заметный акцент уроженца юга, а дружелюбие и то, с какой охотой, он сообщал ему сведения о Женни, было типично для южанина. С первого взгляда просто доверительная дружеская беседа. Однако тут примешивалось еще что-то, словно Бурдо прощупывает его, осторожно пытается выведать какую-то информацию. В десенье проснулся психолог. "Уин, сколько лет вы живете в долине?" спросил он. "Около 12, сэр. Как вы сюда попали?" уголки рта Бурдо тронула печальная улыбка, и он покачал головой. "Не думаю, сэр, что вам будет приятно услышать эту историю, но мне хочется услышать ее». Десин внимательно смотрел на Бурдо, где-то должен найтись ключ, которым можно приоткрыть дверь ко всему загадочному в этой долине. "Дженни не замужем. Возможно, Бурдо и есть этот ключ", не горвёл разговор с некоторой застенчивостью, которая, как знал Десейн, располагает к доверительности. Сейчас он только и надеялся на то, что это не искусная игра. "Что ж, если вы действительно хотите знать", начал Бурдо с резко усиливающимся южным акцентом. Я отбывал срок в тюрьме в Новом Орлеане. Я был членом одной разбитной компании, где каждый занимался, чем хотел, а от нашего жаргона у благопристойных граждан уши бы завяли. Однажды я как бы услышал себя со стороны и призадумался, а потом понял, что все это ребячество, ерунда, для малолеток. Бурдо повторил эту фразу с какой-то торжественностью: "Для малолеток, сэр". И вот, когда я вышел из тюрьмы, Самый главный шериф сказал мне, чтобы я никогда больше не попадал туда. Я пошел домой, где меня ждала семья, и сказал Анни, сказал ей, что мы уезжаем. Погрузил вещички и приехал сюда, сэр. Так просто собрались и приехали прямо в эту долину? Ну нет, сэр. Перед тем как попасть сюда, наши ноги прошлись по многим дорогам. Путь был нелегким, и некоторые места нам было совсем нелегко оставлять. Когда же мы наконец прибыли сюда, то поняли, что наши метарства оказались не напрасными. Выходит, вы просто странствовали, пока не оказались здесь. Иногда мне кажется, что направлял Бог, сэр. Это место, сэр, не трудно это объяснить. Правда, власти долины хотят, чтобы я шел учиться. Вот в чем проблема. Я могу говорить на хорошем обычном английском, когда не забываю про произношение. Сейчас его акцент почти пропал. Де сын ободряюще улыбнулся. Кажется, в этой долине живут очень милые люди. Возможно, вам станет понятнее наша долина. Если я расскажу об одном случае, случившимся здесь со мной, если бы это произошло где-нибудь в другом месте, то ужасно задело бы меня, но здесь же мы были на вечеринке в Часперссер, сразу же после помолвки моей дочери Уиллы с Келом Нисом. И Джордж, отец Кэлла, подошел ко мне и, положив руку мне на плечо, сказал: "Эй, Уин, старый негритянский ублюдок", сказал он. "Нам лучше пойти выпить и поболтать, потому что мы вскоре породнимся". Эти слова совершенно не задели меня. Он не хотел меня обидеть, когда назвал нигером. Это было совсем как, как мы называем здесь белокурого мальчика белым. Черный цвет моей кожи служит лишь для установления личности, вроде того, как вы приходите сюда в этот зал и спрашиваете, "Эло Мардена. а я отвечаю: "Видите того рыжеволосого парня играющего в карты? Это и есть Л". И когда он назвал меня так, я понял, что именно это он и имел в виду. Ничего обидного. Я понял это сразу же. Он просто выразил сущность своего восприятия меня, более дружеской услуги, он не мог не оказать. Нахмурившись, де пытался уследить за ходом мысли Бурдо. Дружеская услуга назвать его нигером? Мне кажется, вы не поняли, сэр, заметил Бурдо. Наверное, нужно быть чёрным, чтобы почувствовать. Правда, возможно, узнав еще кое-что, вы сможете понять и это. Через несколько минут Джордж сказал: "Эй, Уин, Интересно, а какие внуки будут у нас? Белые, темные или какие-нибудь средненькие? Знаете, это его на самом деле не беспокоило, просто было любопытно и показалось интересным. Знаете, когда я потом рассказывал они об этом случае, я плакал, плакал от счастья. Их разговор явно затянулся, и бурдо это почувствовал. Официант, покачав головой, пробормотал: "Что-то я слишком много говорю. Полагаю, мне лучше В этот момент у стойки бара раздался резкий крик. Краснолицый толстяк колотил портфелем по стойке и орал на бармена. Вы, сукины дети, вы считаете себя такими благопристойными, что отказываетесь торговать со мной? И их видите ли, не устраивает мое поведение? Лучше бы...» бармен, схватил портфель. Прочь руки, скотина, завопил толстяк. Возомнили о себе бог знает что, считаете себя жителями другой страны? Это я-то чужестранец. Так выслушайте меня, вы, жалкая кучка иностранцев. Это Америка. Это свободно!» Рыжеволосый капитан дорожной инспекции Эль Марден, поднявшийся при первых же возгласах Толстика, подошёл к нему и, положив огромную лапищу на его плечо, мгновенно отрезвил кричавшего. Толстяк замолчал и, повернувшись, замахнулся портфелем, но встретившись со сверкающими глазами Мардена, застыл на долгую секунду. "Я, капитан Марден из дорожной инспекции", представился Марден. "И вот что я вам скажу. Мы больше не заключаем никаких сделок с внешним миром". Его голос звучал спокойно, твердо и, как показалось Десину, немного весело. Разгоряченный Толстяк опустил портфель и сглотнул. "Вам лучше выйти на улицу, сесть в свою машину и уехать из Сантароги", продолжал Марден, немедленно. "И больше не возвращайтесь сюда. Мы вас запомним, и если вы снова появитесь в долине, мы вас вышвырнем". Плечи Толстяка опустились, он расслабился, успокаиваясь. Он внимательно оглядел зал и пробормотал: "Буду просто счастливый ехать отсюда". скорее ад замерзнет, чем я вернусь в эту грязную долину. От вас смердит, от всех вас. Он вырвался из рук Мардена и быстро вышел в вестибюль. Марден покачал головой и вернулся к столику, где играли в карты. Довольно быстро в зале установилась прежняя атмосфера. Впрочем, ДСЭ нащутил перемену, наступившую после нервного срыва торговца. Зал чутко разделился на сантарошцев и пришлых. Возникла невидимая стена, отгородившая столики, за которыми сидели семьи приезжих. Родители стали поторапливать детей, желая как можно быстрее покинуть зал, словно люди мгновенно разбились на две группы охотников и жертв. Де Сейн почувствовал, как вспотели его ладони, и возникло желание побыстрее уйти отсюда. "Бурдо, куда куда-то исчез? Это просто глупо", подумал Де Сейн. Снова всплыла неотвязная мысль: "Неужели Дженни не замужем?" Ему пришлось напомнить себе, что он психолог, наблюдатель, а значит, прежде всего должен держать себя в руках. Однако у меня какие-то странные реакции, подумал он. И снова: неужели Дженни не замужем? Две семьи приезжих уже шли к выходу из зала, пропуская вперед детей, хриплыми голосами договариваясь о том, что немедленно уедут в соседний город. Почему они не хотят оставаться здесь? спросил у себя Десцен. Ведь цены здесь вполне приемлемы. Он представил себе карту этого района. В 25 милях, если дальше по дороге, по которой он прибыл, находится Портервиль. Если же ехать в противоположном направлении, то приходится делать крюк огибая гору, не меньше 40 миль, прежде чем дорога соединяется с 395-й автострадой. Ближайшие поселения находились на юге на этой автостраде, и до них было не менее 70 миль. Это был район, где находились национальные леса, озера, запасные дороги, а местность своими горными кряжами, застывшими лавинными потоками напоминала лунный ландшафт. почти пустынне, за исключением долины Сантарога. Почему же люди предпочитают мчаться в темноте по такой не слишком приятной местности, вместо того, чтобы остаться здесь и провести ночь в гостинице? Перед тем как ехать сюда, ему, конечно, следовало поговорить об этой долине с главой факультета доктором Шами Силадором. Он закончил обед, оставив недопитое пиво. На коричневом подносе лежал счет – 3 доллара 86 центов. Де Сен положил на поднос пятидолларовую купюру и снова огляделся. Картёжники сосредоточились на своей игре, бармен, перегнувшись над стойкой, о чем то болтал с двумя клиентами. Какая-то маленькая девочка за столиком справа от него жаловалась, что не хочет пить молоко. Обстановка вокруг была не совсем обычной, и Де Сен ощущал, как что-то внутри него кричит об этом. Ощущалось, что хрупкое спокойствие этого зала в любой момент может рухнуть. И Де Сейн не думал, что хоть и стать свидетелем этого. Он вытер губы носовым платком, взял портфель и направился в вестибюль. Его чемодан стоял на письменном столе, рядом с журналом регистрации посетителей. Из соседней комнаты, где находился коммутатор, доносились гудящие звуки и едва различимые голоса людей. Он взял чемодан и достал из кармана медный ключ от своей комнаты. Не если в не окажется телефона, решил он, спущусь вниз и позвоню Шами из автомата. Всё ещё пребывая под впечатлением от сцены столовой, Дссей направился к лестнице и отметил, как несколько пар глаз, сидевших в вестибюле людей, настороженно проследили за ним поверх газет. Лестница вела к затемненным антресолям, где стояли столы с разбросанными на них листами белой бумаги. Чуть дальше висела табличка на второй этаж: "Просьба закрывать дверь". Следующий пролет вел налево. Он был тускло освещен, а широкие панели из темного дерева света не прибавляли. За следующей дверью находился коридор с табличкой, указывающей на аварийный выход слева. Напротив нее висела еще одна светящаяся табличка, указывающая, что 51 комната находится справа по коридору. С потолка свисали светильники, под ногами поскрипывал толстый рыжеватый ковер. В широких тяжелых дверях с медными ручками были замочные скважины для старомодных французских ключей. Все это напоминало обстановку XIX века. Десин, пожалуй, не удивился бы, увидев горничную в кружевном чепце, длинной юбке, в переднике, перехваченном сзади бантом, черных чулках и мягких туфлях, или же представительного вида портье в облегающем жилете со стоячим воротничком и широкой золотой цепью на талии. Его опять посетило чувство дискомфорта. Медный ключ плавно провернулся в замке, и он вошел в 51 комнату. Высокий потолок, одно окно с видом на стоянку. Десин нажал на выключатель, И зажглась небольшая лампа, стоявшая на полу возле туалетного столика из тутового дерева. В желтом свете он рассмотрел приоткрытую дверь в ванную, выложенную кафелем, откуда доносился звук капавшей воды, письменный стол на толстых ножках с единственным стулом, кровать, которая показалась ему слишком узкой и высокой. Переднюю спинку украшали витиеватые инкрустации. На ощупь постель оказалась мягкой. Он опустил чемодан на постель и заметил, что из-под крышки выступает край белой ткани. Де открыл чемодан и осмотрел его. Он всегда тщательно и педантично укладывал вещи. Сейчас же в чемодане был явный беспорядок. Кто-то рылся в нем. Правда, чемодан был не заперт. Де проверил, не пропало ли что-нибудь. Нет, все на месте. Тоже это и почему так интересуется мною? Де огляделся и увидел телефон, обычный французский аппарат, стоящий на полке возле стола. По пути к нему он мельком глядывал на свое отражение в зеркале, висевшем на стене. широко раскрытые глаза, сжатый в тонкую линию рот. Он недовольно покачал головой и улыбнулся, но улыбка вышла натянутой. В комнате пахло дезинфицирующим мылом и еще чем-то напоминающим чеснок. сел на стул и поднес трубку телефона к уху. Через секунду он нажал на рычаг. Вскоре женский голос произнес "Телефонная станция". "Я хочу позвонить в Беркли", сказал он и назвал номер. После паузы его спросили: "Какой номер вашей комнаты, сэр?" 251. Он услышал звук вращающегося диска потом гудки. На связь вышла другая телефонистка. Десин полуха прислушался к их разговору. Запах чеснока все усиливался. Десин посмотрел на высокую старую кровать. Она словно приглашала его пойти и прилечь, напоминая, как он устал. Заныло в груди. Он глубоко вздохнул. Доктор Силадор слушает. Казалось, знакомый индийско-оксфордский акцент Силадора Раздался совсем всем рядом. Десин назвал себя и неожиданно ощутил чувство той самой близости, которая связывает людей со сознанием всей огромности разделяющего их расстояние, когда только при помощи проводов ты можешь связаться с кем-либо, находящимся в другой части штата. Джилбер, Старина, я вижу, с тобой все в порядке. Голос Силадора звучал бодро. Одну минуту, сэр. Я в гостинице Сантарога, доктор. Как я слышал, она вполне приличная. Пожалуй, это так. К накопившейся усталости теперь примешивалось ощущение неловкости. Зачем он вообще позвонил доктору Силадору? Острый проницательный ум доктора тут же начнет выискивать во всем мотивы и тайный смысл. "Думаю, ты позвонил мне не только ради того, чтобы сообщить, что прибыл в Сантарогу", сказал Силадор. "Нет, я, десен вдруг понял, что не способен выразить свое неясное беспокойство, возможно, бессмысленное". передать чувство отчужденности Сантарожцев от чужаков из внешнего мира, уколы беспокоящего страха. Мне бы хотелось побольше узнать о сделках, заключенных нефтяными компаниями с этой долиной, проговорил Десейн. Посмотрим, может, вам удастся выяснить, как они ведут дела с Сантарогой. Здесь, по-видимости, имеется независимая служба техобслуживания. Мне хочется знать, кто снабжает их бензином, маслом, запчастями и всем остальным. Хорошая мысль, Джилберт». Я назначу одного из наших. Внезапно в трубке раздалось потрескивание, после чего наступила гробовая тишина. Доктор Силадор? Никто не отозвался. Дьявольщина, выругался мысленно Десэйн, потом нажал на рычаг. Алло, телефонистка. Телефонистка. В трубке раздался мужской голос. Десейн узнал в нем служащего дежурившего у входа. Кто это поднял такой шум? Недовольно спросил тот. «Мой разговор с Беркли прервали, ответил Десэйн. Не могли бы вы Связь оборвалась, резко бросил служащий. "Могу я спуститься в вестибюле, и позвонить из автомата?" спросил Десэн. Уже задавая этот вопрос и представив, что ему придется преодолеть огромное расстояние вниз, ему стало не по себе. Усталость еще больше наваливалась на его грудь. "В данный момент связь долины с внешним миром отсутствует", сообщил служащий. "Позвонить куда-то вне долины не удастся". Десэн провел ладонью по лбу. Кожа оказалась липкой. А он не помнил, захватил ли он с собой дезинфицирующую жидкость. Комната казалось, то расширяется, то сжимается. Рот пересох, и ему пришлось дважды сглотнуть, прежде чем удалось спросить, когда предполагается восстановить линию. Откуда черт возьми я могу знать, недовольно ответил служащий. ДСН убрал трубку от уха и посмотрел на неё. Какой-то странный служащий. какие то комната все время меняющиеся в размерах. Да еще это чесночное зловоние и Он услышал слабое шипение. С нарастающим удивлением он смотрел на старомодную газовую лампу, выступающую из стены рядом с входной дверью. «Чеснок! это же запах газа". Из телефонной трубки продолжал доноситься пронзительный лающий голос. ДСН механически посмотрел на нее. Все происходящее вокруг показалось ему чем-то далеким, нереальным. За окном он мог видеть табличку, висившую у входа в гостиницу. "Музей времен золотой лихорадки". Внезапно окно слилось с воздухом. Де сын покачнулся и упал на стол, не в силах управлять мышцами, смахнув при этом телефон со столика прямо в окно. Пронзительный голос стал слабее. Он лежал поперек стола, головой к разбитому окну и мог видеть телефонный провод, исчезающий за рамой. Холодный ветер дул прямо в лицо, но он этого не замечал, весь поглощённый болью в легких. Они пытались убить меня, пришла мысль. Она поразила его. Он снова вспомнил о двух исследователях, которые уже погибли в этом городе в результате несчастных случаев. Как все просто. Несчастный случай, и не надо придумывать ничего сложного. Он только что едва избежал подобного конца. Ветер, как он холодит кожу и обжигает легкие. В висках там, где он прижался головой к поверхности стола, молотом стучала кровь. Пульс все учащался. К стуку сердца присоединились удары по дереву. Несколько минут Они выстукивали безумные синкопы. Эй, в комнате, откройте. Надо же, какой властный этот голос. Откройте, повторил мысленно Десейн. Для этого нужно встать на ноги, пройти по комнате, повернуть ручку двери. Сейчас я беспомощен. Они могут попытаться снова убить меня. Он услышал скрижет металла о металл. Ветер задул еще сильнее. Кто-то крикнул: "Газ!" Десина схватили за плечи и оттащили назад. бул неся полу из комнаты перед глазами мелькнуло лицо Мардена, рыжеволосого капитана дорожной инспекции потом десен увидел служащего побледневшее лицо внимательно всматривающееся в него глаза лоб сверкающий капельками пота в желтом свете потом перед глазами возник коричневый платок а сам он почувствовал что лежит на коврике жестком и неудобном гнусавый голос спросил а кто будет платить за окно кто-то сказал Пойду позову доктора ПЖ. Внимание Дессена сконцентрировалось на губах Мардена. Единственным, что неясным пятном, вырисовывалось сквозь пелену искаженного восприятия. Ему показалось, что уголки его рта скривились от гнива. Чёрт с ним с вашим окном, Джонсон. Сколько раз я говорил вам, чтобы вы убрали отсюда эти газовые лампы? В скольких комнатах они ещё остались? Не разговаривайте со мной таким тоном, Эл Марден. Я знаю вас ещё с тех пор, как Меня не интересует, как долго вы меня знаете, Джонсон. Меня интересует, во скольких комнатах еще имеются эти газовые лампы. Раздался голос служащего, в котором слышался гнев. Только в этой и еще в четырех этажом выше, но там сейчас никто не проживает. Чтобы к завтрашнему дню их там не было, отрезал Мартин. Спор прервали поспешные шаги. Вместо потолка в поле зрения Десина появилось круглое лицо ПЖ, выглядевшее озабоченным. Он осторожно оттянул Десейну век и потом произнес. "Положите его на кровать". "Доктор, с ним будет все в порядке?" спросил служащий. "Самое время задавать идиотские вопросы", ответил Марден. "Мы вовремя успели", сказал ПЖ. "А эта комната, что напротив, не занята?" "Его можно перенести в 260", ответил служащий. "Я открою ее». "Вы хоть понимаете, что едва не убили друга Дженни, с которым она вместе училась в университете?" спросил Марден. Голос его доносился до сознания Дессена все слабее по мере того, как он удалялся к двери, где копошился с ключами служащий. «Друг Дженни раздался звук ключа, проворачиваемого в замочной скважине. Но я думал, мало ли что вы думали. Лицо ПЖ приблизилось к Дессену. Мой юный друг, вы меня слышите? спросил он. Дессен, ощущая боль в легких, с трудом вдохнул и простонал. Да. некоторое время вас будут беспокоить головные боли, но вы выживете. Лицо пожелтело, отдвинулось. то руки подняли Десена, и он оказался в другой комнате, похожей на предыдущую. Такой же высокий потолок, так же как и там капала вода в ванной. Десен почувствовал, что его положили на кровать, а потом начали раздевать. Внезапно ощутив головокружение и тошноту, он оттолкнул в сторону руки тех, кто его раздевал. Ему помогли добраться до ванны, где его начало рвать. Потом пришло небольшое облегчение. В голове немного прояснилось, и теперь он мог управлять своим телом. Десэн увидел, что помогал ему ПЖ. "Хотите вернуться в постель?" спросил доктор. "Да. Сейчас я вкалю вам препарат железа, который нейтрализует действие газа на вашу кровь", произнес ПЖ. "С вами будет все в порядке". "Каким образом струя газа пропала в комнату?" спросил Десэн хриплым шепотом. "Джонсон ошибся, регулируя клапаны на кухне", ответил ПЖ. Ничего не случилось бы, но какой-то идиот забыл закрыть форсунку в вашей комнате. Клянусь, я проверял комнату в последний раз, Все было перекрыто. Голос служащего звучал откуда-то из-за двери ванной. К завтрашнему вечеру нужно перекрыть все клапаны, напомнил Марден. Как они рассудительны, думал Де Марден, кажется, действительно разгневан, а ПЖ лишь озабочен. А вдруг это действительно несчастный случай? спросил себя Де Но он тут же напомнил себе, что двое человек, занимавшихся исследованиями в этой долине, погибли в результате несчастных случаев. Теперь, начал Паже, "Вы, Лим и остальные, тоже можете уходить. Я сам уложу его спать". "Ладно, Лари, всем выйти из комнаты", это был голос Мартина. "Я принесу его вещи", произнес незнакомый десенью голос. С помощью ПЖ десен переоделся в пижаму и лег в постель. Голова уже прояснилась, сонливость как рукой сняло, но он чувствовал одиночество, несмотря на то, что Паже все еще находился в комнате. Надо помнить, здесь я среди чужих, отметил Десен. Примите вот это, сказал Паже и запихнул в рот Десену две таблетки, заставив психолога запить их водой из стакана. Десен сделал глоток и почувствовал, как таблетки с трудом проходят по горлу. Что это, спросил он, когда отставил стакан. препарат железа и успокоительное. Я не хочу спать. Газ. Вам повезло. Вы не так долго глотали газ, чтобы это имело какие-то серьезные последствия. А теперь спокойно отдыхайте. Поже похлопал его по плечу. В постельный режим и свежий воздух лучшая терапия, которую вы можете получить. Кто-нибудь время от времени будет заглядывать к вам ночью. Утром я зайду и проверю ваше состояние. Кто-нибудь будет заглядывать, повторил Десн. Медсестра? Да. Ответил пожирским тоном: «Медсестра, вы будете в такой же безопасности, как в госпитале". Десен смотрел в ночной мрак за окном и думал: "Откуда у меня взялось ощущение опасности? Может, это просто реакция организма на лекарства?» Он чувствовал, как действует успокоительное затуманивая сознание, однако ощущение опасности не исчезло. "Дженни будет счастлива узнать, что вы здесь", сказал пожер, выходя из комнаты и гася свет. На Десена вдруг нахлынула волна страха. Ему показалось, что он задыхается в темноте. Он попытался преодолеть панику и вернуть себе некое подобие спокойствия, которое испытывал прежде. Дженни, Дженни. Он вспомнил странный разговор между служащим, которого звали Джонсоном, и Мардоном, друг Дженни, с которым она вместе училась. Что же Джонсон хотел сказать? На чем его прервал Мардон? Мерное капание воды в ванной мешало ему сосредоточиться. Дэсен изо всех сил сопротивлялся действию успокоительного. Комната казалась тюремной камерой. Просто несчастный случай. Он вспомнил замешательство, охватившее его в тот момент, когда он услышал шипение газовой струи. Теперь при этом воспоминании, когда опасность миновала, им овладел ужас. Это не может быть несчастным случаем. Но почему Джонсон хотел убить его? Дэсен всё время мысленно возвращался к прерванному телефонному звонку. Действительно ли связь прервалась из-за технической неисправности линии? Чтобы на его месте предпринял Силадор. И ему ведь известно, какие опасности могут угрожать здесь. Де почувствовал, как под воздействием успокоительного проваливается в сон и попытался сосредоточиться на мыслях об исследовании. Он вспомнил, как Силадор объяснял, почему уделяется такое внимание этой долине. Такой многообещающий проект. Проект Сантаруга, просто ослепительно сверкающая драгоценность, которая может показаться любопытным то, что ни одного человека из Кловердейла, штат Калифорния, нельзя обнаружить в психиатрической клинике. Лишь мимолетный интерес может вызвать тот факт, что люди Хоупа, штат Миссури, потребляют совсем мало табака, а ли вас сообщение о том, что бизнес вином Вашингтон ведется только на местном уровне? Конечно, нет. Взятый по отдельности любой из этих фактов не может вызвать тревогу или повышенное внимание, но когда они соединяются вместе, и совершаются в одном месте, то возникает тревога. В этом и состоит особенность данного исследования. Вода, капающая в ванну, отвлекла внимание. Кто же будет присматривать за мной, подумал Десэйн. И тут ему в голову пришло спросить себя: а кто же поднял тревогу? Звук разбитого стекла, видимо, привлёк чьё-то внимание, скорее всего, Джонсона, служащего гостиницы. Но почему он бросился спасать человека, которого пытался убить Де понял, что паранойя начинает оказывать заметное влияние на его мысли. Это был обычный несчастный случай, решил Де Обыкновенный несчастный случай при проведении исследования вместе имевшим подозрительную репутацию. Проснувшись, Де понял, что голоден. Желудок сводило судорогами боли. Голова болела так, словно ее пинали изнутри. В памяти всплыли события предыдущей ночи. Он осторожно поднялся, Тело казалось чужим, а мускулами управляла какая-то сила, независимая от его воли. Прямо перед ним находилось окно, за которым качалась зеленая ветка дуба. Неожиданно Де Сейн поймал себя на том, что поглядывает на дверь, пытаясь разглядеть, нет ли там газовой лампы. Но там не было ничего, кроме пятна на обоях, отметившего место, где ранее находилась газовая форсунка. Стараясь держать голову как можно ровнее, он осторожно выбрался из постели и направился в ванную. Холодный душ в какой-то степени привел его в чувство и вернул ощущение реальности. Он продолжал твердить себе, как заклинание: "Это несчастный случай". Выйдя из ванной, де увидел, что на ветке дуба по-хозяйски уселась сойка и начала распевать утренние песни. От ее пронзительного писка у него снова разболелась голова. Он торопливо оделся, подгоняемый чувством голода. Пока он одевался, появились еще соки и стали набрасываться друг на друга. с развивающимися на ветру халками не переставая верещать. Стиснув зубы, Десейн повернулся к зеркалу, чтобы завязать галстук, и увидел в зеркале, как дверь начала медленно открываться. Потом появился угол тележки на колесиках с подносом, сопровождаемый звоном тарелок. Дверь распахнулась шире, и в проеме, толкая тележку, появилась Дженни. Десейн уставился на ее отражение в зеркале. Его руки, казалось, приросли к галстуку. На девушке было красное платье, а длинные черные волосы перехвачены такого же цвета лентой. Кожа была покрыта здоровым загаром. Ее голубые глаза, в свою очередь, уставились на его отражение на овальном лице, застыло ожидание. Губы, такие же полные, какими он их запомнил, сложились в легкую улыбку, на левой щеке появилась ямочка. "Оставь свой галстук в покое", сказала она. "Я принесла тебе завтрак". В ее голосе Прозвучали столь хорошо знакомые ему угрожающие успокаивающие нотки. Повернувшись десен направился к ней на негнущихся ногах, словно кукла, приводимая в движение невидимым кукловодом. Дженни оставила тележку и встретив на полпути, бросилась в его объятия, вкинув голову для поцелуя. Когда десен почувствовал тепло ее губ, ему показалось, что он вернулся домой. Дженни отодвинулась и внимательно посмотрела на него. «О, Оджил Воскликнула она. «Не так тебя не хватало. Почему ты не написал мне хотя бы одно письмо?" Он уставился на нее, не в силах сразу ответить от удивления. Потом произнес. "Но я ведь писал тебе много раз. Это ты ни разу мне не ответила". Она отодвинулась от него, и ее лицо помрачнело. "Так", она топнула ногой. "Ага, как я вижу, ты уже нашла его". В дверях появился доктор Паже. Он протолкнул в комнату, оставленную посреди проема тележку и закрыл дверь. Дженни резко повернулась к нему. Дядя Лари, вы что, утаивали от меня письма от Жила? перевел недоумевающий взгляд с нее на Дессейна. Какие письма? «Джилл писал мне письма, однако я не получила ни одного из них. Понятно, кивнул ПЖ. Господи, ты ведь знаешь, как это порой бывает на нашей почте. Девушка из долины, парень, который пишет ей из внешнего мира. Проклятье, я выцарапаю им глаза. Успокойся, девочка, пожел улыбнулся, повернувшись к Десну. Дженни упала в его объятия и к удивлению, снова поцеловала. У психолога перехватило дыхание. Так вот, воскликнула она. Только здесь может твориться подобное. Но эти старые идиоты на почте не могут сбросить мои чувства в корзину для мусора. Какие старые идиоты? спросил Десн. Ему показалось, что он пропустил часть разговора. своим горячим поцелуем Дженни открыто признавала, что в их отношениях ничего не изменилось, но почему-то Дэйна не покидала ощущение беззащитности, и он интуитивно понимал, что существует необходимость вести себя крайне осторожно. В конце концов, с их последней встречи прошел целый год. Как он ухитрился пробыть целый год вдали от нее, поддавшейся своему уязвленному мужскому самолюбию, боясь при этом, что Дженни выйдет замуж, и он наверняка потеряет ее. Но вот что побудило ее, оставить его и целый год не напоминать о себе ведь могла же она приехать в беркли хотя бы с коротким визитом да я и сам мог бы приехать сюда дженни усмехнулась чему ты улыбаешься требовательно спросил он да ты так толком и не объяснила насчет почты и я улыбаюсь потому что счастлива ответила она я улыбаюсь потому что могу читать твои мысли ты думаешь почему ни ты ни я ни разу не навестили друг друга за все это время Ладно, вот ты и здесь. Я знала, что ты приедешь когда-нибудь. Знала и всё. Она импульсивно прижалась к нему. А что касается почты? Мне кажется, завтрак Джилберта остывает, перебил Паже. Вы не против, если я буду звать вас Джилберт?» Он не против, ответила Задейна Дженни. В ее голосе звучали насмешливые нотки, но тело внезапно пришлось, и она отодвинулась от него. Паже поднял крышку с одной из тарелок, стоявших на тележке, и сказал: "Он леджасперс, как я вижу, настоящий Джасперс", Дженни неуверенно, без привычной жизнерадостности произнесла. "Я сама приготовила его на кухне Джонсона". "Вижу", ответил ПЖ. "Да, что ж, возможно, это самое лучшее, что есть в долине". Он указал на тарелку. "Отведайте его, Джилберт". При этих словах чувство голода в желудке Десэйн снова напомнило о себе. Ему захотелось тут же усесса и умять омлет. Но нечто смутно неуловимое заставило сдержаться. Он никак не мог избавиться от грызущего ощущения опасности. Чем же занимается этот Джасперс, спросил он. Именно этим, ответила Женя, подкатив тележку к столу. Я хочу сказать, что любой продукт, получаемый в кооперативе, они доводят до конца. Например, в этом омлете есть сыр Джасперса, который мы называем чеддер. А теперь садись и ешь. Вам понравится, уверил Паже. Он пересек комнату, положил руку на плечо Дессейна и помог ему сесть на стул. Позвольте мне быстренько осмотреть вас. Он приподнял мочку левого уха Дессейна, внимательно изучил ее, потом посмотрел в глаза психологу. Вы выглядите совсем неплохо. Как голова? Сейчас лучше? А когда проснулся, просто раскалывалось». Это неплохо. Приступайте к завтраку? Вам нужно отдохнуть день или два. Дайте мне знать, если снова почувствуете головокружение. или общие симптомы отравления. Советую съесть на обед печенку, и я передам для вас Дженни еще несколько таблеток с железом. Вы не так долго пробыли в отравленном помещении, чтобы это имело какие-нибудь продолжительные последствия. Как подумай о безопасности мистера Джонсона, мне хочется перерубить его топором пополам, со злостью произнесла Дженни. "Какие мы сегодня кровожадные", улыбнулся ПЖ. Под внимательным взглядом Дженни Дисенд попробовал омлет. Он оказался восхитительным. сочным и с легким привкусом сыра. Десэйн проглотил кусок и улыбнулся девушке. Дженни улыбнулась ему в ответ. "Знаешь", сказала она, "ведь это первый раз, когда я что-то приготовила тебе". "Не введи его в шок, девочка", заметил ПЖ. Он потрепал ее по голове и добавил: "А сейчас я оставляю вас. Почему бы тебе не пригласить молодого человека на обед? Я скажу Саре, чтобы она приготовила что-нибудь вкусненькое". Он посмотрел на Десэйна. "Вы ведь не против?" Десин проглотил еще один кусок омлета. От сыра во рту остался острый привкус, напоминающий привкус пастеризованного пива, которое подал ему бурдо в гостиничном ресторане. Буду вам крайне признателен, ответил он. Ну, если так, заметил ПЖ. То ждем вас семь». Он посмотрел на наручные часы. Уже почти полдевятого, Дженни. Ты что сегодня не работаешь? Я предупредила Джорджа, что сегодня немного опоздаю. Он не возражал? Он знает, Что ко мне приехал друг? Дженни покраснела. Да? Ладно, не везвитесь какие неприятности. Никому не обращаясь, бросил Паж, повернулся и наклонив вперед голову, быстрым шагом покинул комнату. Дженни с застенчивой улыбкой смотрела на Дессейна. Не обращай внимания на дядю Лари, сказала она. Он всегда бросается от одного дела к другому. На самом деле, он удивительный человек. Где ты работаешь? спросил Десэйн. В кооперативе там, где производят сыр? Да, я я работаю на линии контроля. ДСН напомнил себе, что он здесь для проведения исследования местного рынка. Он шпион. Интересно, что скажет Дженни, когда узнает об этом. Надо сказать, Дженни подбросила ему головоломку, которую ему предстояло разрешить. Почему она, с ее поразительным талантом в области клинической психологии, что отмечал даже доктор Силадор, работает на фабрике по производству сыра? Неужели для тебя здесь не нашлось работы по специальности, спросил Десин. Я довольна своей работой, сказала девушка, уселась на край стола и стала болтать ногами. Заканчивай свой завтрак. Я приготовила кофе. но такой ты не любишь, а другого в гостинице не оказалось. Не пей его, если он слишком крепкий. В металлическом кувшине апельсиновый сок. Я вспомнила, что ты пьешь черный кофе, и не принесла. «Черт!» — воскликнул Десин. Наверное, я слишком много болтаю. произнесла Женя, обхватив себя руками. Просто Джил я безумно рада, что ты здесь. Заканчивай завтракать, и мы сходим в кооператив. Попробую устроить тебе экскурсию. Ты сам увидишь, какое это восхитительное место. Между прочим, среди складов так много темных укромных уголков. Десен покачал головой. Ты неисправим. Джил, вот увидишь, ты полюбишь долину. Я знаю это, уверенно добавила она. Он вытер губы носовым платком. Нет сомнений. Она по-прежнему любит его, он видел это в каждом ее взгляде. И он, он тоже по-прежнему любит ее. И все же та фраза: "Любишь меня, люби и мою долину", де Сенс вздохнул. Он видел, что в будущем между ними станет глухая стена, что окажется сильнее: ее любовь к нему или к родной земле. Если первое, то сможет ли она побороть свои чувства и покинуть долину, уехать вместе с ним? "Джил, ты в порядке?" спросила Дженни. Он отодвинул стул и встал. Вполне. Я зазвонил телефон, и Дженни сняла трубку. Комната доктора Дессена. Она улыбнулась Джилу, но улыбка быстро исчезла. Это вы, мистер Джонсон, верно? Знаете, мистер Джонсон, я хочу вам кое-что сказать. Я думаю, что вы преступник. Из-за вас едва не погиб мистер Дессен. Если бы вы Нет, не нужно оправдываться. Пустить газовую струю в комнату. Да я бы на месте доктора Дессена судилась с вами за каждый цент в вашем кармане. В трубке послышался металлический голос. ДСН расслышал только несколько слов. На лице Дженни снова появилась улыбка. "Дженни Сэрж, вот кто", ответила она. "Неужели вы? Хорошо, я скажу вам, если вы успокоитесь на минуту. Я принесла сюда то, что прописал ему доктор, хороший завтрак. Я не позволю ему съесть хоть что-нибудь приготовленное вами, а вдруг там окажется яд". ДСН подошел к брошенному у этажерки чемодану и открыл его, потом бросил через плечо: Ради бога, Женя, что ему нужно? Девушка отмахнулась. Десayne рылся в чемодане, пытаясь найти портфель. Он старался восстановить в памяти последовательность событий прошлой ночи и не мог. Он оглядел комнату. Портфеля нигде не было видно. Но кто-то ведь ходил в другую комнату за его вещами. Возможно, этот человек просто не заметил портфель. Что же там лежало? Лоб Десayne покрылся испариной. Там находилась подробно расписанная программа исследования по разгадке тайны барьера Сантароги. Если эта информация попадет в чужие руки, то его ждут новые неприятности. Я спрошу его, сказала Дженни. Погоди-ка, крикнул Десцен. Я сам поговорю с ним. Он взял у нее телефонную трубку. Джонсон, что вам надо? веинственно произнес гнусавый голос. Но после того, что бедняге пришлось выслушать от Дженни, Десцен не винил его. Мой портфель, сказал Десцен. Он остался в моем старом номере. Будьте добры, пришлите туда кого-нибудь и вашего проклятого портфеля не было в том номере, мистер. Я еще раз проверил ее перед тем, как вынести все ваши вещи. Ну и где же он, спросил Десцен. Если имеется в виду тот портфель, за который вы так дрожали вчера вечером, то я видел, как капитан Марден выходил с чем-то похожим после той суматохи, что вы устроили. Я устроил, гнев переполнил Десцена. дед Джонсон, хватит подтасовывать факты. После короткой паузы Джонсон проговорил более спокойным тоном. "Признаю, кое в чем я был неправ. Простите". Неожиданная смена тона с грубого на извиняющийся обезоружила Дессена как психолога. В какой-то степени манеры Джонсона напоминали ему поведение Дженни. Некоторая простодушность Сантарошцева одновременно и привлекала к себе, и приводила в замешательство. Когда ему наконец удалось собраться с мыслями, он только и смог выговорить: А что Марден собирается сделать с моим портфелем? Вот сами и спросите у него об этом, ответил Джонсон, свернувшись воинственностью. Потом раздался резкий щелчок, и связь прервалась. ДСН покачал головой и повесил трубку. Между прочим, Эл Марден приглашает тебя пообедать с ним в Голубой FC, сказала Дженни. Что? ДСН растерянно взглянул на нее. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы до него дошел смысл слов. Марден обедать? Да, ровно в 12. Голубая овца находится на Гигант Авеню, которая пересекает весь город, С правой стороны, как раз за первым перекрестком. Ты имеешь в виду Мардена, капитана дорожной инспекции. Его Джонсон сказал мне об этом по телефону. Она спрыгнула со стола. На секунду подол ее красного платья взвился вверх, обнажая колени. Пойдём, нам по дороге Заодно проводишь меня на работу. ДСН взял чемодан и вышел за ней из номера. Чёртное что, проклятый портфель со всеми этими заметками, подумал он. Настоящий спектакль. Но его утешало одно: теперь игра пойдет в открытую. Он все еще оставался шпионом, однако он прекрасно понимал, что узнав об истинной цели его пребывания здесь, сантарожцы поведут себя более настороженно. Но больше всего его волновал вопрос, как отреагирует на это Дженни.